И были дедушка да бабушка Была у них внучка Танюшка Сидят они один раз у своего дома А мимо пастух стадо гонит Рядом с одной коровой бежит бычок Черненький Маленькой Танюшка и говорит Вот бы нам такого теленочка, а, дедушка Достану, достану для Танюшки теленочка, решил дедушка Вот настала ночь Бабка легла спать Танюшка легла спать Кошка легла спать Собака легла спать Куры легли спать Дедушка не лег Собрался потихоньку И пошел в лес Наковырял в лесу С елок смолы Набрал полное ведерко Вернулся домой И стал теленочка делать Взял он соломы Сделал соломы туловищем Взял четыре палки, сделал ноги, приделал голову, а потом всего смолой вымазал. И вышел у дедушки смолиной бычок. Хороший бычок. Так чего-то у него не хватает. Стал дедушка рассматривать Рожки есть, ножки есть А вот хвоста-то нет Взял дедушка веревочку, приладил хвост И только успел хвост приладить Глядь! Смоленой бычок сам в сарай побежал Встали утром Танюшка с бабушкой Вышли во двор А по двору гуляет смоленой бычок Черный бочок Ой, дедушка! Обрадовалась Танюшка И пошла бычка пасти Пригнала его на зеленый лужок А сама домой ушла. А бычок траву ест, Хвостом размахивает. Вот выходит из лесу Мишка-медведь. Увидел бычка. Ишь! «Жирный какой! съем -ка его!» Медведь бочком-бочком к бычку подобрался, схватил бычка, да и прилип. А бычок хвостом взмахнул и пошел домой. Топ! Пугался медведь, смоленой бычок, соломенный бочок, отпусти меня в лес. А бычок, знай, шагает. На крылечке и дедушка, и бабушка, и Танюшка сидят, бычка встречают. Смотрят, а он медведя ведет Вот так бычок, говорит дедушка Смотри, какого медведя привел Сошью-ка тебе в себе медвежью шубу Испугался медведь Дедушка, бабушка Ручка, Танюшка, не губите меня, я вам из лесу меду принесу. Выпростил дедушка медвежьи лапы и спины бычка. Бросился медведь в лес, только его и видели. Данюшка опять погнала Бычка пастись Бычок траву ест Хвостиком помахивает Выходит из лесу Волчище серый хвостище Кругом осмотрелся Увидел бычка Волк с зубами щелкнутый Вцепился бычку в бок Вцепился И завяз в смоле Волк туда, волк сюда Волк и так, волк и этак Не вырваться серому Стал просить бычка М -м -м, Отпусти меня в лес А бычок будто не слышал И вернулся и идет домой Увидел старик волка и говорит Вот кого сегодня бычок привел Будет у старухи волчья шуба Испугался волк Ой, старичок Отпусти меня в лес «Бычок орехов принесу!» Выпростил дедушка волка Только того и видели И на третий день бычок пошел пастись Ходит по лужку, травку ест Хвостом мух отгоняет Вдруг выскочил из лесу зайчик-побегайчик, смотрит на бычка, удивляется. Ой, что это за бычок здесь гуляет? Подбежал к нему, тронул лапкой и прилип. ай яй яй яй яй яй Заплакал зайчик-побегайчик. Бычок топ то топ, топ топ топ и привел его домой. Вот молодец, бычок, говорит дедушка. Сошил теперь внучки рукавички А зайка просит. Убори меня. Я вам, я вам капустки принесу. Да ленточку красную Для Танюшки Выпростал Старик Зайчишкин лапку Ускакал зайка Вот под вечер Сидят дедушка да бабушка Да внучка Танюшка На крылечке Глядь Бежит медведь Вот вам Целый Ли меду Не успели мед взять Как бежит серый волк Вот вам мешок орехов Пожалуйста Не успели орехи взять Бежит зайник Вот, вот качан капусты, ленточку красную для Танюшки, возьмите скорее Никто не обманул, ни медведь, ни волк, ни зайка